Глава 46. 2 октября 1998 года, 18.10. Марк вернулся на своё место, тихонько прошёл мимо подростка в наушниках и спящего мужчины, тот скинул с ног док Мартинса. запихнул их в подсидение. По эстеруан Дьепп проезжал через лонгвиль сюрси Яблоневые сады закончились и снова потянулись поля кукурузы и рапса. До Дьепа оставалось ехать около 15 минут. Марк устроился у окна и с жадностью выпил больше половины бутылки минералки. Удостоверился, что пистолет по-прежнему лежит у него в кармане, и бросил взгляд в другой конец поезда. Мальвина сидела в прежней позе, судя по виду в глубокой прострации. Марк торопливо вытащил тетрадь Грандюка. полной решимости дочитать дневник детектива наконец до конца. Последние пять страниц. События понесли что-то слишком быстро — Надо действовать спокойно и методично, один за другим, проходя все витки этой адской спирали, ведущей неизвестно куда, иначе он просто сойдет с ума. Уже после того, как он покончит с чтением, можно будет обдумать сообщенную Мальвиной новость о потрясающем открытии, сделанном Грандюком накануне смерти. Дневник Крадюля Грандюка В 1995 году Матильда де Карвиль обратилась ко мне С вполне логичной просьбой. Сравнить ДНК маленькой лили Витраль с ДНК-членов семейства корвилей. С одной стороны, у меня оставались связи в криминалистическом отделе полиции, с другой, Матильда знала, что я поддерживаю дружеские отношения с витралями. Поставьте себя на мое место. Разве я мог ей отказать? Думаю, вы понимаете всю сложность моего положения. Вечером я иду в гости к витралям, а утром чуюсь к корвилям и докладываю, о чем шли разговоры у них за столом. «Если я не ошибаюсь, именно в таких случаях, говорят, сидит между двух стульев. Впрочем, не будем об этом. Мои личные переживания вам неинтересны, и мне трудно вас за это осуждать». С чисто технической точки зрения также возникали проблемы. Не мог же я просто так заявиться на день рождения Мили Ветраль с тортиком в руках и спросить у неё или у её бабушки разрешение взять у девочки немного крови на анализ». Мне пришлось поломать голову, но в конце концов я придумал довольно ловкий трюк. Я принёс в подарок Лили узкую вазу для одного цветка, предварительно позаботившись, слегка её надколоть, тем, чтобы ваза разбилась прямо у именинницы в руках. Моя затея сработала. Я не успела Лили зажать вазу между большим и указательным пальцами, как та мгновенно рассыпалась. Смущённо я бросился подбирать запачканные кровью осколки, которые лично отнёс в помойное ведро. Кроме тех, что сунул себе в карман, где лежал заранее подготовленный пластиковый пакет. Детский мат в три хода. Никто ни о чём не догадался. Несколько дней спустя я получил ответ. Если я скажу вам, что мучился угрызениями совести, то вы лишь презрительно ухмыльнётесь. Тем не менее, я упоминаю об этом. Иначе вам не понять, почему я попросил своего человека в полицейской лаборатории выдать мне результаты анализа, в двух экземплярах, один и тот же анализ, два конверта. Один для Матильды де Карвель, второй для Николь Ветраль. Каждый из них я вручил по конверту в собственной руке. Равенство во всём. Таким образом, и та, и другая уже три года знают правду. Наука сказала таки своё веское слово. «Ну вот». Я имел полное право на этом остановиться. Я сделал своё дело, оба конверта вручены адресатам. Чао, бабуля, дальше разбирайтесь сами. Но я человек, а не ангел. Не стану отрицать, что я не смог противостоять искушению. Разумеется, я ознакомился с содержимым конвертов. Вы только представьте себе, 15 лет поисков и всё впустую. Да я набросился на эти результаты с таким же вожделением, с каким отсидевший 15 лет в одиночке заключённый накидывается на первую попавшуюся шлюху. Не случайное сравнение. Результат оказался таким, что, боюсь, мне не хватит цензурных слов, чтобы передать вам свою реакцию. Сказать, что я был удивлён, значит сильно приукрасить истину. Я так и сел, задницы на пол, если вспомнить, что всё это время я балансировал между двумя стульями. Складывалось впечатление, что кто-то там, наверху, то ли сам Господь-Бог, то ли ангел-хранитель горы Монте-Рибль, просто над нами издевается. Полагаю, именно результат теста ДНК стал той последней каплей, которая переполнила чашу моего стоицизма и подтолкнула меня на путь, ведущий к беспросветной депрессии. Нелепый, смехотворный результат. Всё, что я делал на протяжении 15 лет, всё, чего я добился, пошло псу под хвост. Что мне оставалось... Только последовать туда же. Несмотря ни на что, и после 1995 года я продолжал сохранять полную лояльность по отношению к своей работодательнице, старательно изображая из себя верного служаку. Я не бросил расследование, хотя оно давалось мне всё труднее, да и с былой прытью было покончено. Назым уже некоторое время со мной не сотрудничал, он подрабатывал где придётся и иногда помогал Айле, торговавшей шаурмой на бульваре Распай. В декабре 1997 года я предпринял последнее паломничество на гору Монт-Рибль. Здесь я добыл недостающую часть головоломки, далеко не самую пустяшную. Впрочем, судите сами. Итак, я отправился в Юра, рассчитывая напоследок насладиться местными деликатесами. сырами конкойоты, Койот и Канте, и вино Марбуа из запасов Моники Женеве, а заодно еще раз обшарить окрестности. Мой личный лурд. Примечание Лурд, город во Франции, одно из самых популярных в Европе мест паломничества. Конец примечания. Как истый паломник, я тоже питал надежду на чудо, прекрасно зная, что чудес не бывает. Осенило меня ночью в гостинице. Почему? Понятия не имею. Возможно, свою роль сыграло желтое вино, выпитое вечером в количестве 627 мл и пробудившее мое воображение — Матильда Дакарвиль не ошиблась, давая мне на расследование 18 лет. Должно быть, она сразу догадалась, что я предпочитаю действовать неторопливо, зато наверняка. Как бы там ни было, утром, вооружившись лопатой и большим мешком для мусора, я поднялся на гору Монтерибли и целый час как одержимый копал возле хижины, точно в том месте, где раньше была могила. Я ничего не искал, просто переворачивал пласты земли и кидал их в мешок. Накидал килограммов 10, не меньше. Потом закинул мешок на плечо и потащился вниз. А это, между прочим, два километра. Правда, когда я вышел на дорогу, там меня подхватил красавчик Грегори, тот самый смотритель природного парка на джипе. На следующий день я погрузил мешок землей в багажник своей БМВ и покатил в Рони Субуа, где у меня был знакомый криминалист. Не буду описывать, какую ружу он скорчил, когда я изложил ему свою просьбу изучить под микроскопом 10 кило грязи, ради чего, чтобы удовлетворить любопытство свихнувшегося частного сыщика. У Жерома, так звали моего приятеля из отдела криминалистической экспертизы полиции, только что родился третий ребёнок. К тому же он влез в ипотеку, прикупив домишко в бандуфле, то есть вязался в кредитную кабалу на 20 лет. Поэтому, взглянув на конверт, набитый банкнотами, сумма превышала его полугодовую зарплату госслужащего с ученой степенью, он отбросил всякие сомнения. Я подозревал, что ему придется потратить на мою работу много часов, но какое это имело значение? Примерно неделю спустя он позвонил мне. «Крыдюль, у телефона. Я все сделал, как ты просил. Поиграл, так сказать, в садовника». «Ты хотел узнать кислотность почвы и содержание в ней гумуса, так?» «Не иначе на пенсию собрался, присматриваешь себе огородик». «Короче Жиром. Ладно, Кридюль, вот результаты анализа. Это земля. Просто земля. И ничего больше». Перед словами «ничего больше» он чуть замешкался, что не ускользнуло от моего внимания. «Надежда умирает последней. Недаром меня зовут Кридюль». «Так-таки и ничего». «Ну, практически ничего. Есть одна мелочь, но это... Послушай, это действительно мелочь. Без специальной аппаратуры я бы ничего не обнаружил. Учти, речь идёт о микрочастицах. Рожай уже. Хорошо, хорошо, в земле имеются костные осколки. Да нет, чёрт побери, никакие не осколки, частицы, пыль. Общим весом пара граммов». Что, заметь, более чем логично, если учесть, что земля взята в лесу. Ведь что такое почва в строгом смысле слова? Тот же компост — смесь всевозможных останков растительного и животного происхождения. Но я требовал новых подробностей. Я знал, что Жером Ларше — непревзойденный специалист своего дела, виртуоз, к тому же имеющий в своем распоряжении лучшее во Франции оборудование. Чьи это кости? Жером. Крыдюль, я же тебе сказал, там материалы кот наплакал. Ни один эксперт не решится делать выводы на основе такого незначительного количества вещества. Оставим в стороне экспертов. Просто скажи мне свое мнение». А Жером Ларше немного поколебался. «Ты имеешь в виду интуицию? Ладно, поделюсь с тобой своими догадками. Только учти, в официальный отчет я их включать не собираюсь. В общем, так, что-то подсказывает мне, что это скорее... — Человеческие кости, чем кости животных. — Блин, человеческие кости. Я чувствовал, что Жером раскололся не до конца. Надо его додавить. Он не мог не быть в курсе того, каким именно расследованием я занимался все эти годы. — Можешь установить датировку? — Точно нет. Максимум назову вилку с промежутком в 10 лет. Это тебе ничего не даст. — Нет, Жером, я о другом. Меня не интересует, когда эти кости попали в землю. Меня интересует... «Возраст человека, которому они принадлежали». Жером замолчал, он молчал долго. «Я уже понял, мне совсем не понравится то, что я сейчас от него услышу. Крыдюль, ты пойми, здесь мы вступаем в область чистых догадок, никакой научной определенности. Давай без предисловий. Хорошо, хорошо. Итак, на мой субъективный взгляд, кости принадлежали, скорее, человеку-молодому». По спине у меня стекали струйки холодного пота. — Насколько молодому? — Ну, ребёнку. — Крыдюль, ты заставляешь меня говорить вещи, которые я предпочёл бы оставить при себе. — Жером, кончай валять дурака. Это был грудной ребёнок. В земле оказались кости, останки грудного ребёнка. «Слушай, я сейчас иду по канату над пропастью, без всякой страховки. Я же тебе все объяснил. Достоверность моих выводов близка к нулю. Но если говорить об ощущении, да, мне так кажется, это кости грудного ребенка». «Блин, что бы вы стали делать на моем месте, если бы получили подобную информацию через 18 лет после того, как начали расследование? Нет, ну вот скажите честно, как на духу, что бы вы предприняли?» То-то. Теперь вам понятно, почему я решил пустить себе пулю в лоб. Последние 8 месяцев можно в расчет не принимать, так же как последние 10 дней, посвященные написанию этого дневника. Итак, к чему мы пришли? Сейчас 29 сентября 1998 года, без 20.12 вечера. Все кончено. Через несколько минут Лили исполнится 18 лет. Я верну ручку стоящий передо мной стакан. Сяду за стол, разверну номер эст от 23 декабря 1980 года, проклятая дата, и спокойно пущу пулю себе в лоб. Мои мозги запачкают пожелтевшие страницы газеты. Я потерпел неудачу. Оставляю этот дневник в качестве своего завещания для Лили, для кого угодно. Я собрал в этой тетради все улики, все следы, все версии. 18 лет расследований. Все здесь... На этой сотне страниц, если вы читали их внимательно, то сейчас знаете столько же, сколько известно мне. Возможно, вы окажетесь проницательнее, возможно, поймаете нить, которую я упустил, найдете ключ к разгадке, если он вообще существует. Возможно, возможно, почему бы и нет, но для меня все кончено. Было бы преувеличением сказать, что я не испытываю ни сожалений, ни угрызений совести, но я сделал все, что мог» последние слова. Следующая страница осталась чистой. Марк очень медленно закрыл читать грандюка, в один присест допил минералку из бутылки. Через пять минут поезд подходил к депу. Мужчина, сидевший в одних носках и проспавший всю дорогу, как по волшебству проснулся, парень снял наушники и убирал в рюкзак-плеер. Марк никак не мог собраться с мыслями, они прокручивались в голове впустую, словно колесо сломанного велосипеда, Надо не спеша все обдумать, решила он, и прежде всего поговорить с Николь. Судя по всему, она еще три года назад получила результаты теста ДНК и с тех пор знала, что Лили не внучка ей. Впрочем, вряд ли ее это известие удивило. В конце концов, не зря же она подарила Лили к 18-летию кольцо с голубым сапфиром. И так в катастрофе выжила Лиза Роза, а не имели... Это можно считать твердо установленным. Что же до стального... Кто выкопал могилу на склоне горы Монтрибль? Находился ли в ней детский браслет? Кто был там похоронен? Собака или ребенок? И чей ребенок? Вопросы толкались в мозгу, наползая один на другой. Грандюк не нашел ответа ни на один из них. Кто убил Грандзюка? Зачем? Кто убил Пьера Витраля? Где Лили? Тишину вагона разорвал яростный крик. Вопль сумасшедшего, вернее сумасшедший. Мальвина. Марк бросился в конец вагона, пока мужчина, шнуровавший ботинки, его не опередил. Мальвина сидела, забившись, в дальний угол купе и рыдала. Ее рука бессильно свисала сиденье, как у самоубийцы, перерезавшего себе вены. Она посмотрела на Марка взглядом, исполненным мольбы и безмолвного призыма на помощь. Марк опустил глаза. На полу у ног Мальвина валялся разорванный голубой конверт. Белый листок лежал рядом с ней на сиденье. Марк всё понял. Должно быть, конверт выпал у него из кармана, пока он боролся с Мальвиной. Мальвина не сдержалась и вскрыла письмо, и нашла в нём листок с результатами анализа ДНК. Выходит, бабка ей ни о чём не сказала, иначе что могло вызвать подобное приступ отчаяния? Марк протянул руку и схватил листок. На бланке отдела криминалистики научно-технического подразделения полиции города Руни-Субуа было напечатано всего несколько строк. Ровным счетом 6. Установление родственных связей. Между Эмили Витраль, образец номер 1, партия 95-233, и Матильдой де Карвиль, образец номер 2, партия 95-234. Между Эмили Витраль, образец номер 1, партия 95-233, и Леоном де Карвилем, образец номер 3, партия 95-235. Между Эмили Витраль, образец номер 1, партия 95-233, и Мальвиной де Карвиль, образец номер 4, партия 95-236. Ниже располагалась еще одна строчка. Результат отрицательный. Полное отсутствие признаков родственной связи. Степень достоверности 99,9687,10%. Листок выпал у Марка из рук, Лили не имела никакого отношения к семейству Корвили. Значит, Лиза Роза умерла, а выжила Эмили. У них с Марком общие гены, они дети одних родителей, они одной крови. Вопреки его внутреннему убеждению, вопреки тому, что внушало ему сердце, чувство, которое он испытывал к своей сестре, было мерзостью и проклятием.